Глава девятнадцатая. Вагбрант Ярл, сын Вигмара зубовного скрежета. Что я вижу, Вагбрант Ярл, старший сын Вигмара зубовного скрежета, уставился на корабль. Новый дракар моего отца? «Очень хорошо, что ты вернул его, Лейв!» Вагбрандт любовно огладил потемневшие от воды доски обшивки. «Я щедро вознагражу тебя! Очень щедро!» Лейв усмехнулся, подмигнул Гудрун и снова повернулся к молодому ярлу. «Мне жаль огорчать тебя, Вагбрандт», — произнес Лейв, — «но это больше не твой дракар». «А чей же?» — искренне удивился тот. «Мой!» Как это, молодой ярл был искренне удивлен, никак не мог понять, что происходит, а понять стоило бы. Это тебе не с женщин Страндхук собирать. Лейф усмехнулся. Придется тебе Вигбрасон не брать, а договариваться, как вождю с вождем. Когда Вагбранду сообщили, что домой вернулся один из Хольдов его отца, да еще на корабле его отца, ярл немедля прискакал сюда. Неудивительно, ведь помимо дракара Лейф наверняка принес и верную весть о том, что случилось с отцом Вагбранда. До сих пор все, что было известно молодому ярлу, что отец не вернулся из Вика, а два его дракара люди видели, но вел их уже не Вигмар, а какие-то даны. Додумать, что произошло, было не трудно. Так что молодой Вагбранд, посоветовавшись с верными людьми, объявил себя ярлом. Получил добро от наместника Конунга Атлетощего и полноправно занял отцовое место, приведя к присяге его хирдманов. Но полной уверенности не было. Вдруг отец жив и в плену у тех же данов. Сидит в колодках, ожидая, пока за него заплатят выкуп. Вдруг Лев принес именно такую весть. Говорили с ним на дракари отца пришли какие-то даны. Вдруг за выкупом. Как тогда поступить? Вагбранд склонялся к мысли, Данов вперебить, дракар забрать. Серебра у Вагбранда чуть, на выкуп все равно не хватит, а дракаров ни одного. Будет, можно и серебро добыть. Все так, но отец. Не отнимут ли боги удачу Вагбранда, если тот не исполнит сыновий долг? И как это несутся к такому хирдманы? Они присягнули сыну, думая, что зубовный скрежет мертв. Вот почему Вагбрэнд примчался, едва услышал о возвращении Лейфа. И с облегчением убедился, да, это Дракар отца. А то, что заговорил с ним Лейф, а не кто-то из данов, совсем успокоило. Если бы Даны пришли за выкупом, говорил бы один из них. И вдруг Лейф, когда-то верный отцов Хольд, заявляет, что Дракар теперь его. Что за вздор! Лагбранд не мог взять в толк, что тут происходит. Он здесь ярл, его слово здесь главное. Что значит не его дракар? Что за выдумки? А вот для Лейфа Висельчика все выглядело иначе. Вот его хирдманы, бронные и оружные. Вот безусый парень, чем-то похожий на покойного Эйнара Торкельсона, только без прыщей. и на стороне юнца несколько воинов, даже не потрудившихся надеть доспехи. Какие тут могут быть вопросы? «Да, это мой дракар», — Лейв ослепительно улыбнулся. «Твой отец потерял его в морской схватке с данными. Человека, который ими командовал, звали Ульфхевдинг, а того, кто убил твоего отца, звали Гуннер Морской Кот». «Я знаю Гуннера Морского Кота», — нахмурился Вагбранд. «Он наш кровник». «Ты знал Гуннера», — поправил Ярла Лейф. «Теперь он мертв. И Ульф Хевдинг по прозвищу Черноголовый тоже мертв. А Дракар теперь мой. Вернее, наш». Лейф сделал жест в направлении своих. «Наш по праву добычи». Пока Лейф говорил, Сконца и Фриза подошли поближе. Еще бы в такой интересный разговор. «То есть ты хочешь сказать, что у меня теперь нет Дракара?» Но есть долг жизни перед тобой, нахмурился ярл. Не совсем так. Долгожительни у тебя нет, потому что отомстил за смерть твоего отца не я, но и дракара у тебя тоже нет. Вагбрант открыл рот, чтобы гневно, но поглядел на суровые лица данов, тесно обступивших его илефа и оттесненных ими восьмерых ярловых бойцов. и сообразил, при подобном соотношении сил требовать что-то от Лейфа было бы большой глупостью. Так что он закрыл рот, развернулся, с конца его пропустили, и двинулся к лошадям. За ярлом последовали и его люди. — Ничего, он еще вернется, и тогда посмотрим, на чьей стороне сила. — Он действительно здешний ярл? — спросил Тьодор-певец. Да, настоящий или как наш прыщик. Настоящий, насколько я знаю. Хотя молод, но хорош в бою и точно не глупее своего отца. Людей его уважают и правитель Фулькас Огн тоже его поддерживает. В таком случае я скажу так: зря ты его отпустил, он вернется. Может и так, задумчиво проговорил Леив. Но убить его я не мог. Он мой родич. Мать моей матери была двоюродной сестрой его прабабки. Считаешь, что это его остановит? С сомнением проговорил Тьодор. Его может и нет, но если я его убью, то главным станет его наставник Кеттельгрим, с которым у меня давняя не любовь. Певец хмыкнул, потом спросил: скажи, сколько у молодого ярла кораблей? У его отца было два. Тот, что теперь наш, омыли кровью прошлой весной. Имеется в виду жертвоприношение при спуске корабля на воду. «То есть сейчас ни одного?» «Насколько мне известно, так и есть». «Тогда он точно попытается забрать у нас дракар», — уверенно заявил Чьодор. «Это возможно», — согласился Леев. «Попытается. И тогда я его убью. Но сейчас я хотел бы, чтобы ты последовал за ними и выяснил, как много у него людей. Ты не знаешь здешних мест». потому я дам тебе спутника, моего старшего племянника. И Тьодор. Что, Хевдинг? Постарайся вернуться. Ты мне нужен. Хочу показать тебе жена мой фьорд, — сказал Лейф. Он очень красив, ты видишь, и, думаю, когда-нибудь он будет принадлежать нашему сыну. А как же тот ярл, который приезжал сегодня? Лейф ослепительно улыбнулся. В Согне фьорде много ярлов, а Конунга нет. Был Харальд Золотобородый, он умер зимой. Теперь наш Конунг, как считается, Хальвдан Черный. Но ты сказал Конунга нет, уточнила Гудрун. Ей стало интересно. Все же она была не воином, а молодой женщиной, совсем молодой. Хальвдан далеко, пояснил Лейф. Его именем судятся собирает Дань Атли ярл. «Без Хальвдана он ничто. А Хальвдан, как я уже сказал, далеко. У Хальвдана черного много земель и много забот. Но хватит разговоров. Вы четверо пойдете с нами», — приказал он фризом. И пояснил Гудрун. «Я никого не боюсь, но я вождь. Мне не подобает ходить в одиночку». «Раньше тебя это не смущало», — подумала Гудрун. «Ты только и думал, как бы завалить меня на спину и вполне обходился без спутников». Гудрун не могла не заметить, как изменился Лейф, вернувшись домой. Насколько он стал спокойнее и увереннее, и насколько ослаб его пыл. Пока они шли сюда, Лейф будто непрерывно доказывал всем, Гудрун его женщина, его собственность. Здесь успокоился. Здесь все и так было его, и земля, и люди. Такой Лейф нравился ей гораздо больше, чем прежний. Но... Это ничего не меняло. Он должен умереть, и она его убьет. Гудрун поглядела на румяное, улыбающееся лицо мужа и попыталась представить, как изменит его смерть. И вдруг увидела лицо Ульфа, тоже живое, смеющееся, счастливое, и поспешно отвернулась, чтобы Лев не увидел, как она плачет. Вкусно пахнет рыбкой, заметил мой попротим. Сейчас позавтракаем. Отбирать еду у трелей поморщился я. В этом нет чести. Они свободные, внес поправку Свартхервди. И мне безразлично, кто готовил еду, если я голоден, а еда хорошая. Свободные? Удивился я. Да у меня рабы и те лучше одеты. Так кто у тебя? Буркнул медвежонок. Ты всегда был слишком добр. и смотри, что из этого вышло. Сиди здесь, я сам возьму их». Свардхевди просочился между камней и уже через минуту нависал над двумя мужичками в некрашенной рабской одежонке. Они даже заметили его не сразу, так увлеклись собственной болтовней и созерцанием будущего обеда. Медвежонок обошел костер и уселся на корточке напротив бедняк, у которых при виде берсерка мигом пропала разговорчивость. Медвежонок не спешил, снял с огня прутик с наиболее поджаренной рыбкой и принялся уплетать ее за обе щеки. Я ему даже позавидовал, сам бы так не смог. Рыбка-то с костра, горяченная. Я сглотнул слюну и тоже двинулся к костру. Так что в тот момент, когда суть происходящего дошла до рыболовов и они решили сделать ноги, я уже стоял у них за спиной. Меча не вынимал, без надобности. Медвежонок снял с костра еще одну рыбку и метнул в меня. Я поймал и тоже принялся за еду, но аккуратно. Я ж не барсирк, могу и обжечься. Пока мы кушали, наши повара тихонько умирали от страха. Это хорошо, значит можно обойтись без пыток. Право вести допрос я отдал медвежонку, поскольку его больше боялись. Татуировки на тыльных сторонах ладоней на севере умели читать все. Через десять минут у нас был полный расклад по территории. В поместье сейчас находилось одиннадцать мужчин из числа вновь прибывших. Остальные разбрелись по делам или по указаниям хозяина, то бишь Лейфа. Самого Лейфа на территории не было. Вскоре после визита Ярла... Ярл, как интересно... Он, его жена и четверо бойцов отправились любоваться окрестностями. Когда вернуться, неизвестно. Что до остальных, то они, скорее всего, соберутся к обеду. Медвежонок глянул на солнышко. Времени оставалось часа полтора, не так уж много. «Ну, пошли, брат», — сказал он, поднимаясь. «Станцуем для Одина». И, выхватив меч, с одного замаха вскрыл обоим на рыгом шеи. «Зачем?» — поинтересовался я. — Не жадничай, брат, нам сейчас не до рабов. Я имел в виду совсем другое. Да что уж теперь.